Глава сорок третья. «О, вот оно что!» — улыбаюсь. «Здорово! А какая тема будет в основе? Ну, в смысле, история уже выбрана?» «Мы с режиссером еще не обсуждали этот вопрос», — туманно ответил шеф. «Но, скорее всего, мюзикл будет на основе одной из популярных сказок». «Очень интересно!» «Я тоже так думаю». Благодушно отвечает начальник, как-то странно предвкушающе улыбаясь и оценивающе на меня поглядывая. А на основе мюзикла запишем сборник песен из него. Возможно, с клипами. Все зависит от того, насколько мюзикл окажется популярен. Получается, Лару и Ника вы возьмете в мюзикл на главной роли. Независимо от того, есть ли у них актерские таланты, подходит ли им та или иная роль. То, что они будут участвовать, это точно. Только их имена в афише уже сделают хорошую кассу. Но вот на каких ролях зависят только от них самих. Позже будет проведен кастинг. А сказка это, получается, больше расчет на молодую аудиторию? Не обязательно. Сказки хорошо воспринимаются и взрослой аудитории, смотря на что сделать акцент. Кстати, завтра вечером вы будете мне нужны. Поедем на одно пафосное мероприятие, на котором вам придется немного поработать. Стиль одежды для вас деловой, но допускаются небольшие вольности. Та-дам! Я завтра вечером и так работаю. Придется отменять запись. Некрасиво, конечно, получится. В обеденный перерыв мчусь в ближайший торговый центр в надежде за час найти себе деловой костюм с небольшими вольностями. Все же пусть я и работаю, но мероприятие светское, и я не могу позорить шефа, придя на него в костюме офисной грымзы. В голове в основном только мысли о том, что придется потратить на приличный костюм для выхода в свет большую часть денег, полученных на подработке. «Да, непроста она, это самостоятельная жизнь, но интересная, и главное, никто ничем не попрекает, не давит и не мучает советами. Выкручиваться и принимать решения исключительно самостоятельно невообразимо приятно». Уже в магазине столкнулась с новой проблемой, а конкретно с тем, что на мероприятие, подобное тому, куда меня берет шеф, негласный дресс-код для девушек – это все-таки юбки и платья, а для таких помощниц, как я – Что-то в сторону классической юбки по колено, в которой я не смогу сесть, не показав свои до сих пор не самые красивые коленки. Длинная юбка или платье, на мой вкус, не по-деловому. Остаются, наверное, все-таки брюки, как бы мне не хотелось. Большую часть обеденного времени провела в поиске чего-то с вольностями. И я кое-что нашла. Усмехнувшись, взяла померить несколько вариантов и с вольностями, и без вольностей, и очень дорогие, и демократичные варианты. В примере все поняла, что к вольностям тянет больше, чем следует, наверное, потому что я помощница продюсера, а значит, могу ведь выглядеть чуть более творчески. В общем, мне жутко понравились одни темно-коричневые брюки из чуть блестящего, похожего на кожу материала, очень так вопиюще обтянувшие мои стройные ноги. Чтобы было не так провокационно, к брюкам подобрала красивый длинный пиджак, прикрывший почти полностью тыл. Пиджак стильный, дорогой, черно коричневую клеточку, а вот рубашку присмотрела обычную белую. Вроде бы смотрится, как и просил шеф, классические и немного провокационные. Сделаю прическу в виде высокого конского хвоста, отросшую чёлку уберу лаком. Подходящие случаю у неброские украшения у меня есть. Мне бы под выбранный образ еще часы хорошие, дорогие и туфли новые. Но этого мне мое средство не позволит. Пойду с тем, что есть, благо я всего лишь помощница». Требования вряд ли ко мне будут столь уж высоки». Вечером на студии объяснила ситуацию, сказав, что не смогу быть завтра для записи аудиокниги. мои положения вошли и сказали, что сегодня ночью студия свободна и можно будет, если я согласна, поработать. «Вот мама дожила. Твоя дочь работает по ночам. Правда, мама бы сразу подумала о плохом, но в реале все было более чем прилично. Сонно и немного скучно». Немного спасал кофе своим запахом, создавая в студии очень приятную атмосферу. В какой-то момент осознала, что все сильнее проникаюсь, и такая работа мне нравится чуть больше, чем работа за компьютером и бумагой. Возможно, потому что здесь я что-то создаю, вкладываю частичку себя. Утром едва не проспала, в попыхах собралась и, еле переставляя ноги, отправилась на работу. Надеюсь, больше мне не придется работать по ночам. Не выспались? поинтересовался шеф, когда я в очередной раз украдкой сцедила зевок во время утреннего получения заданий на день. А я надеялась, не заметит, не знаю, может, мне показалось, но послышалась мне какая-то и в голосе Ярослава. «Да, немного не выспалась», — осторожно отвечаю я. «Чем же таким вы ночью занимались вместо сна?» «Ну, это я могу наплести». Мучилась бессонницей. Мысли мешали Думала о судьбе мира, о продюсерском центре, о том, как сделать, чтобы он процветал, о том, как я стараюсь и хорошо работаю, о том, какой вы замечательный руководитель, который наверняка так любит выписывать своим старательным, лучшим сотрудникам премии по итогу месяца работы. С намеком смотрю на шефа. А вдруг проникнется судьбой одной отдельно взятой помощницы? Папа все мои намеки подобного рода в плане официальной зарплаты всегда игнорировал. Хотя вот просто так из своих... Мне на шпильке всегда давал, но это все-таки было немного не то. Это были деньги любимой дочки за просто так, а не хорошие сотрудницы за работу. Ярослав улыбнулся еще шире. «Александра, вы серьезно? Хотите премию как очень старательная сотрудница?» «Ну, если, конечно, вы меня таковой считаете и вдруг захотите дать, то я бы отказываться не стала, говорю и чувствую себя неуютно. Шеф теперь так хищно смотрит. Зря, наверное, начала шутить насчет премии. Но Ярослав первый начал, задав неудобный вопрос насчет того, как я ночь провожу. От усталости еще вот такая ерунда и получается. «Сашенька, а хотите двойную премию?» Подобралась. «За что двойную?» Шеф прищурился седок. «Ну, прямо кот, играющий с мышкой. Хотя нет. Вы ведь знаете, что я от вас хочу?» «Я вроде бы и догадываюсь...» «Что? Но хищный взгляд босса словно темнеет, атмосфера сгущается, становится какой-то порочной?» «Да, воображение у меня, конечно, богатое. Отрицательно качаю головой. Не могу опустить глаз и разорвать зрительный контакт с начальником. Ярослав словно поймал мой взгляд». «Не знаю. Что?» «В горле пересохло, говорю, хрипло, и в животе все словно сжимается». «Порадуйте меня своим голосом. Я хочу личный концерт. Можно завтра вечером у меня дома?» а -а -а, Всего-то! Нет, ну, надо признать, вот это «порадуйте меня своим голосом у меня дома» то уж как-то двояко звучит. Но смысла все равно один». Грустно вздохнула. «Я тогда все-таки без премии как-нибудь, Ярослав Леонидович». «Как пожелаете, Александра Павловна, мое предложение в силе». В принципе, всегда, если надумаете. А премия за усердие не предусмотрено. Почему? Все возможно. Но понятие усердия растяжимое. А тут вполне конкретное предложение. Выхожу от начальника на подгибающихся коленках. Простой шутливый разговор, а у меня прям-таки все внутри переворачивается, понимая, что какой-то чуть более интимный подтекст я себе придумала. И долгий внимательный взгляд, которым провожал меня Ярослав, был совершенно обычным. Но все мое естество реагирует на шефа вполне определенно. Вот и чудится всякое. Чур меня. Чтоб не чудилось.